Глава тринадцатая. Как поддерживать окружающих. Если у кого-то из наших близких проблемы с психикой, мы не всегда знаем, как вести себя и говорить. Мы хотим показать, что все в порядке, но не получается, и мы теряемся от бессилия. На страдания любимых так больно смотреть, что хочется перестать чувствовать. Если пытаться это сделать, создается дополнительный стресс. Пытаясь отвлечься, мы чувствуем еще большую беспомощность от того, что ничем не можем помочь. Стараясь не думать о более близких, мы теряем с ними связь, которая придает н а д е ж д у и силы идти дальше. Общих правил для таких случаев нет, но кое-что всем пригодится. Первое. В попытках решить проблему мы забываем о том, как важно просто быть рядом. Люди не любят, когда им указывают, что делать, но каждому приятно, когда кто-нибудь проявляет беспокойство и заботу. Второе. Если вы знаете диагноз, можно собрать информацию о том, как человек себя чувствует и чем ему можно помочь. Третье. Помните. что у всех разные потребности. Спросите человека, чего ему хочется. Этим вы продемонстрируете поддержку и умение выслушать. Четвертое. Уход за больными может негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Если вы сами заболеете, то уже ничего не сможете сделать. Поэтому правильно обозначайте приоритеты. Не забывайте про основы. сон, режим, питание, тренировки и социальные контакты. Пятое, вам тоже нужна поддержка. Найдите друга, группу или специалиста и обсуждайте с ними свои чувства, чтобы предотвратить выгорание. Шестое, установите границы. Забота о ком-то не означает, что надо поставить крест на собственной жизни. В трудные минуты поможет ориентир на личные ценности. Седьмое. Составьте кризисный план на случай, если человеку, о котором вы заботитесь, станет плохо. Сложный план не нужен. Выясните первые признаки кризиса и запишите, что каждый из вас должен сделать. Когда все действия расписаны с указанием нужных номеров телефонов, ситуация быстрее разрешится. Восьмое. Не все понимают, как важно слушать сочувствием, добротой и интересом. Вы не излечите этим болезнь, но дадите человеку почувствовать, что он не брошен и не одинок, а это существенно повышает шансы на скорейшее выздоровление. Социальная поддержка действенное средство, не требующее от вас ничего, кроме сострадания. Девятое. Поддержка не означает долгих эмоциональных бесед. Просто покажите, что человек вам не безразличен. На ходу комфортнее говорить о личном. Можно просто посидеть рядом молча. Человек в любом случае ощущает заботу и присутствие. д е с я т о е Если вы хотите разговорить человека, задавайте ему вопросы, на которые нельзя ответить односложно. Например, вместо "ты в порядке?" спросите "о чем ты думаешь?". о д и н н а д ц а т Внимательно слушайте и не давайте непрошеных советов. повторяйте у с л ы ш а н н о е своими словами, демонстрируя понимание и уважение. двенадцатое, если человек говорит, что чувствует беспомощность или безнадежность, либо не видит выхода, или вызывает беспокойство своим поведением, проконсультируйтесь со специалистом. тринадцатое, практическая помощь тоже важна. Во время проблем с психическим и физическим здоровьем, в период беременности и после родов или после травмирующих событий сложнее заниматься повседневными делами. Угощайте человека домашней едой несколько раз в неделю. Четырнадцатое. Чуткость в периоды повышенной уязвимости можно уточнить, когда они бывают, важна как никогда. Например. Если любимый человек недавно понес тяжелую утрату и ему предстоит впервые после этого выйти в люди, сопровождайте его. Пользуйтесь любой возможностью показать любовь и доброту. Горе от этого не пройдет, но надежное плечо рядом поможет его пережить. Пятнадцатое. Всегда можно сменить тему разговора. Вы не обязаны бесконечно обсуждать только проблему другого человека. К тому же, возможно, ему не повредит отвлечься, что затруднительно осуществить в одиночестве. Шестнадцатое. Не стройте надежды на исцеление или восстановление. Оно не бывает постепенным и плавным. Хорошие дни чередуются с плохими. окружение близких привыкших к этому поможет скорее в ы з д о р о в е т ь семнадцатое будьте честны если хотите помочь но не знаете что делать спросите заодно у з н а й т е не вредят ли человеку какие-нибудь ваши слова или поступки в атмосфере такой открытости когда всем комфортно снижается тревожность и укрепляется связь Выводы. Если вы заботитесь о человеке с психическими проблемами, вполне естественно испытывать усталость и растерянность. Хочется помочь, а что делать? Непонятно. Учиться поддержке трудно, потому что страшно сказать что-нибудь не то. Самое главное не избегайте близких в трудный для них период. Чтобы поддержать, не обязательно что-либо решать за кого-то. Не забывайте позаботиться о себе, чтобы предотвратить выгорание. Обратитесь за поддержкой и очертите границы. Умение слушать бесценно.